Глава третья Телепортация меня не впечатлила, а вот чувство дежавю посетило, только наоборот. После тусклой и какой-то болезненной мигающей багровой вспышки мы очутились в сумрачной пещере с низким даже для гнома потолком. Отправились мы в стоячем положении, а приземлились в лежачем. Причем лежали мы в глубоких светящихся лужах. Водичка теплая, затхлая, по поверхности мотыляются светящиеся водомерки. Первым подскочивший бомб врезался зазвеневший башкой в каменный свод, и тот вдруг отозвался скрежетом и хрустом, начав стремительно опускаться. Чтоб нас рявкнул я, подрываясь. В следующий миг я полетел, подхваченный и брошенный мощным полуорком, что отправил за мной и остальных. Влетев в свет, я зажмурился от его яркости, успев увидеть знакомую зелень. Рухнув, прокатившись по траве, по лицу и захлестали колючие метелки, я услышал грохот. Вскочив, уставился перед собой и облегченно выдохнул. В шаге от меня в повалку лежали товарищи. В самом низу орб, на нем храбр, потом док, а сверху привольно возлегал Бом с огромным черным рюкзаком. В каждой его ручище по вместительному заплечному мешку. Храбр что-то хрипел. Док уже даже не дергался, на лысой макушке эльфа траурно пиликал черный сверчок. Бом. Ага. Рухнув на бок, полуорк позволил придавленным сделать вдох цифрового воздуха и заодно вернул им дар речи. Первое, что исторгли авантюристы, грязная беспощадная ругань в адрес зеленокожих. Даже Орб хрипел что-то про проклятие семиминутных изменений. Убедившись, что все они живы. Я продолжил осмотр местности, куда нас унес сложнейший телепортационный ритуал. Поразительно. Мы находились у высоченной серой стены, которая на вид представляла собой что-то вроде спрессованного тумана, что выпускало из себя робкие зыбкие язычки, которые тут же изворачивались и ныряли обратно. Казалось, что стена поедает сама себя. И не возникало ни малейшего желания прикоснуться к этой границе, что тянулась в стороны и вверх, насколько хватало взгляда. Могу спорить, что эта стеночка и вниз уходит так же далеко. Поняв, что это на самом деле граница локации, я опустил глаза ниже. Из серой стены выдавалось скалистое возвышение, что походило на высунутый из тумана угол полуразрушенной и поросшей буйной растительности постройки. Древние руины. Две стены из массивных блоков с забитыми землей проемами окон и одна дверь, та, через которую мы и попали на этот зеленый лужок. Дверь, что являлась ртом на огромном каменном лице с многочисленными трещинами и сколами. Лицо женское, гневное. Отсюда и мое дежавю. Показалось, что я снова в храме скорби. «Святые погремушки богаданной сущности», — просипел храбро, выпрямляясь. Наткнувшись на мой изумленный взгляд, он смущенно замахал руками. да я от придавленного орба услышал только, что звучит просто. «Ты сколько весишь, зеленый!» С негодованием потомственного диетолога спросил доку, нависающего над ним громилы бома. Одной рукой, небрежно уцепив лекаря за шкирку, бом приподнял его до уровня своего лица и зло зарычал «Ваши жизни у меня в мешке заплечном!» «Веский довод», — вынужден был согласиться висящий мешком доктор. «Уроните медицину обратно, пожалуйста. И помните, стресс вреден для полуорков. Они от него дичают и начинают убивать. Ой!» Шлепнувшись в мирную зеленую траву, док опять уселся и тут же закопошился в содержимом поясной сумке, спешно проводя инвентаризацию имущества. Я, прислушиваясь и приглядываясь, занимался тем же самым. В поясной сумке всегда то, что должно быть под рукой. В моем случае это пузырьки с маной и десятки свитков с различными заклинаниями. На том же ремне висят три полностью заряженных магических жезла. Старая добрая классика. Каменная шрапнель. Огненный поток и ледяные осколки. В рюкзаке еще четыре жезла со схожей начинкой, а когда они закончатся или понадобится что-то другое, пойду к бому, что тащит на себя основные наши запасы. Убедившись, что с поясной сумкой и экипировкой все нормально, я оперся на дубовый длинный посох путешественника, выпрямился и глянул на орбита, что наворачивал злые круги вокруг явно ненавистного ему не столь уж большого заплечного мешка. «Ты до цели добраться хочешь?» спросил я, уловив в его бормотание что-то про мерзкие бесполезные тяжести. Этого резона хватило, чтобы тощий эльф покорился неизбежному и сунул руки в лямки мешка. Жонглирующий зельями храбр изучал окрестности и задумчиво насвистывал. Подошедший к нему бомбаюкал в лапище шар с взрывным зельем и занимался тем же самым. Присоединившись к их разумному дуэту, заодно превратив его в три обдительных авантюристов, я еще раз огляделся и понял, что затея глупая. Все, что мы видели, так это уходящий вдаль, казалось, бесконечный зеленый лук, расчерченный странными обрывками тропок и дорожек. Казалось, что этот вот лужок сшили из различных зеленых кусков, не обращая внимания на направление дорожек. Цвет травы там и сам тоже отличался. Пусть везде зеленый, но оттенки разные. Это же касалось луговых цветов на алых тюльпанов вдруг резко обрывалась, будто ребенок оторвал часть рисунка, а затем начиналась белокипенная волна высоких ромашек. И так везде. Всю эту бескрайность сшили из зеленых кусков, буквально сляпов из того, что было. Нет и в помине той невероятной естественности, пусть и выдуманной природы, которой славилась Вальдира. Да уж, следовать подходящей тропой не получится. Я пока не увидел ни одного достаточно длинного путеводного отрывка. Но авантюристы-звери не гордые. Мы и по травке пройдем, путь себе прокладывая. Весь вопрос в том, куда идти. Повернувшись спиной к стене серого тумана, я взглянул в бесконечную даль и вроде разглядел что-то менее плоское. Не став гадать, вытащил из инвентаря дорогущую позолоченную подзорную трубу и взглянул. Зеленые холмы. Серый камень прямо вот классических, опутанных цветущим плющом древних руин. Рядышком приткнулся колодец с рухнувшим журавлём. На остатках кирпичной стены восседает какая-то фигура в тёмном рваном плаще, чьи лохмотья вяло треплет лёгкий ветер. «Чё там?» — поинтересовался храбр по моему лицу, поняв, что я что-то углядел. «У нас на всех две подзорные трубы». Старались дублировать. Одна у меня, в другую вцепился орбит. Отдав алхимику свой прибор наблюдения, я пересказал бому увиденное. Тот хотел что-то ответить, но вдруг удивленно выпучил глаза и ткнул пальцем мне за спину. Оглянувшись, я не увидел недавно выпустивших нас развалин. Продвинувшаяся вперед стена серого тумана сожрала их, став ближе к нам на пару метров. Плохо буркнул я, хлопая бома по плечу. «Грузись, и шаг боевой, и валим отсюда». Проверять, что будет, если коснуться серого тумана или сунуть в него руку, я не собирался. Подтолкнув замершего орба, я заставил эльфа прийти в движение и, продолжая его толкать, зашагал по песчаной хрустящей дорожке. Остальные двинулись следом. Бомб, тащивший на себе невероятного размера рюкзак, выдвинулся вперед, заняв место танка. Мы шагали за ним. Пока без боевого построения. Но это временно. Доктор торопливо бормотал что-то под нос, совершая пасы руками, храбро зажал в каждой руке по взрывному зелью. Над головой орба воспарил едва видимый в ярком солнечном свете призрак. Миновав пламенеющий тюльпанный луг, что был разрезан светло-песчаной тропой, мы оказались на кирпичной красной дорожке и двинулись среди высоких луговых ромашек. Обернувшись, я убедился, что клубящаяся серая стена тумана продвинулась еще чуть вперед, медленно преследуя нас. Что ж, начало положено. Братство тропы встало на тропу. Что-нибудь живое видите? Я старательно озирался, пытаясь увидеть среди цветов и травы хотя бы заячьи уши или лисий хвост. В душе теплилась детская надежда, что раз мы в самом начале пути, то и первые монстры окажутся чем-то легким, идеально подходящим для разминки. Но вряд ли нам так повезет. Цветы, цветы, трава, цветы. Пробормотал бом и развел ручищами. Гербарий барий непримятый. Есть идеи, что за мрачный тип сидит у тех руин. Драка будет? Готовимся к худшему, — ответил я. Но хотелось бы просто поговорить. «Приют!» — ожил наконец орбит, и я перестал толкать его в спину. «Там должен быть приют!» «Приют!» Совсем без свойственного ему добродушия проворчал храбр, настороженно поглядывая по сторонам и нервно стискивая стеклянный шар взрывного зелья. Что за приюты могут быть в таких местах? — Да ладно тебе! — протяжно зевнул Бом, и в его ракочущем басе как раз истинного вальдирского добродушия было хоть отбавляй. Безмятежный цветущий лук, рваный хаос тропок и дорожек, обалденный запах цветущего клевера, житуха из житух. Шагай себе по-ровному. Опять же дождик холодный за шиворот не льет. Вражеские драконы под облаками не мотыляются. От подводных монстров не удираем, и даже с цифровым алкоголизмом покончили. Это было непросто, — передернул я плечами, еще раз прогоняя в памяти те, пусть краткие, но все же ужасы избавления от демонической белой горячки. Нам пришлось многое отдать, чтобы вырваться из демонических лап. И это многое? включала в себя по 6% с банковских счетов каждого из нас. Я понятия не имею, откуда демоны знают точную сумму на моем счету, но сумму мне назвали безошибочно. Еще повезло, что дело коснулось лишь обычных монет — медь, серебро и злато. Я денежную потерю пережил легко. Заодно снял еще 4%, раз уж в процентах считать начали, и вложил все это дело в покупку строительных материалов. 2% на закупку для города Тишки и 2% на закупку необходимого для нашего кланового холла. Причем все по моему приказу пошло на усиление обороны. И плевать, что это мои личные средства. Раз уж я отдал 6% демонам, то прямо грех на других экономить. Остальные из братства пережили потерю денег спокойно. И хотя я тут же предложил возместить все траты, они отказались от возмещения да и, честно говоря, стоили все наши внезапные траты лицезрения двух крайне эмоциональных лиц. Лик первый – невероятно злобная оскаленная полуорочья харя, прилепленная к не менее злобному мускулистому зеленокожему телу полуорка Бома. Лик второй – да нельзя изумленный орбит. Наш всезнайка и понятие не имело нововведений в лечении цифрового алкоголизма. Он не подозревал, что к обычной платье, вроде недолгой, но страшной по эффектам болезни, к отсроченному проклятию, что с процентной вероятностью может упасть на наши головы, а может и не упасть, и к резкому падению уровня отношений с обманутым нами демоном добавится еще и покушение на банковские вклады. Когда Бом услышал шипящие слова демона, он едва не прибил адское исчадие, а затем так навис над тощим эльфом, что у того к изумлению добавились еще глубокая задумчивость и легкий, почти детский страх. И я эльфа понимал. Ведь он с Бомом и в реальном мире в одном вагоне катится. А Бом цифровой, Бом реальный, разве что цветом кожи и ростом отличаются, но никак не количеством мышц. Заглянет так в комнату купе орбита на разговор, придерживая топорик под мышкой. Но потом Бом отмяк. Оказалось, что у него на счетах почти ничего и нет. Все вложено в важнейшее дело. Двигаем-двигаем, напомнил я вроде как более чем опытным уже соратникам, что почему-то подтормаживали, шагая по безмятежному мирному лужку. «Опасность где?» — повернулся ко мне бом и ткнул стальной перчаткой в покачивающиеся цветочные бутоны. «Где? Даже пчелы ядовитые не летают!» «Даже в запределье нас не сразу месить начали», — напомнил я. «Там было падение», — в свою очередь напомнил полуорг. «Помнишь?» Кто-то в воду бульк, а кто-то на землю шмяк. А здесь просто театральный склад, пожал я плечами. Храбр пару раз кивнул и зашагал рядом, торопливо заговорив. Я вот тоже так подумал. Мы ведь реально идем по декорациям ненужным. Видим то, что не пригодилось или не вписалось, и... И? — поощрил я друга. И что же здесь тогда за монстры, если они не вписались в каноны Вальдиры? С искренней тревогой глянул на меня алхимик. Мы ведь чего только уже не навидались. Каких только монстров не уничтожали, верно? Верно. и ползучие, летающие или подземные, огнедышащие или плюющие кислотой, перечислять до бесконечности можно. Я читал в Вестнике, что количество бестиариев дошло до сотни. И все такие толстые тома, что каждым можно пристукнуть мамонта с одного удара. Ты к чему? Ну, раз вся причудливая фауна там прижилась... Так какие тогда твари здесь остались?» «А фиг его знает», — чистосердечно признался я, и, чуть подумав, глянув на колышущееся перед нами зеленое и кажущееся бесконечным травяное море, добавил. «А может, монстры тут обычные и не в них дело?» «А в чем тогда? Раз здесь то, что не вошло в каноны?» «Или просто оказалось лишним», — возразил док. «К примеру, кролики». «А почему именно кролики?» Да просто кролики всегда к месту в эпичной истории. «Ха — Ха! — громыхнул Бом. — Вот ты чудила! — Драконы всегда к месту в эпичной истории. — Банально. — Еще единорогов назови. — Если хочешь не банально, спроси у Орба про лучшего монстра для эпичной фэнтези истории. Док с готовностью повернулся к лысому эльфу, что меланхолично собирал желтые одуванчики. — Предлагай. Лучшего монстра для эпичной истории. Ну или необычного друга для главного героя этой истории. Чуть подумав, Форп изрек: "Тисты церк". Э, -э, -э, э, вякнул Док и задумчиво затих как и светлушка. «Каноны», — Усмехнулся я, воспользовавшись общим молчанием. Пока все как в Вальдире. Обычная начальная локация. Сюда бы игроков, что выполняют квесты по ловле бабочек или там охотятся на кротов. каноны Кивнул эльф подняв над головой букет одуванчиков и задумчиво ими потрясывая опуская по воздуху сотни крылатых семян что летели только вверх издавая мелодичные тонкие звуки сливающиеся в причудливую мелодию каноны не монстры что то знаешь грустно покачав головой орбит бережно опустил остатки букета на тропинку и поспешил за мной С трудом заставив себя снова собраться, слишком уж все спокойно. Я вежливым змеиным шипением попросил всех сбиться, если не в построение, то хотя бы в тесную кучу. Так мы и зашагали по уже следующей тропе, что начиналась от предыдущей, но была чуть пошире. Через каждые сто метров я прикладывался к подзорной трубе. Бом аккуратно придерживал меня за шкирку, чтобы я не запнулся, и смотрел вперед. В очередной сеанс я разглядел, наконец, содержимое развивающегося плаща и удивленно вздрогнул. «Это скелет, насаженный на кол». «Вроде человеческий. Клыков точно нет. А на груди табличка какая-то». «Вижу», — подтвердил глядящий во вторую подзорную трубу алхимик. «Букв не разобрать. На ногах остатки рваных красных сапог. В правой руке нож ржавый». Нехорошо. Вздохнул Бом и подкинул тяжелый топор, чтобы снова поймать его за рукоять. Нехорошо. Да обычный скелет, с пренебрежением фыркнул Док. Ой! Я и сам с трудом удержался от вскрика, когда на тропинку перед нами выпрыгнуло небольшое существо. Никакого названия над ним не витало, не было даже вопросительных знаков. Но в целом создание походило на больного бешенством карликового волка с его приземистостью, оскаленной пенной пастью и налитыми кровью тремя глазами. Рваные уши прижаты к голове, похожие на ободранную метелку хвост, трусливо поджат. Шагнувший вперед полуорг взмахнул топором, и на этот раз изумленно ахнули мы все. Кровь. Монстр сдох от единственного удара, исчезнув в серо-зеленой вспышке. На землю упали кое-какие ингры. Но в момент удара, пусть только на секунду, мы все увидели то, что в Вальдире никак увидеть нельзя. Плеснула алая и тут же исчезнувшая кровь. «Видели?» — тихо спросил я. «Кровь!» — выдохнул док. «Кровь!» — подтвердил храбр. «Мелочь, но мороз по коже. И даже пятно осталось добавил я, глядя на потемневший песок. Пятно быстро исчезало, но все же. «Там!» — Орп указал вперед. Мы оторвали взгляды от окровавленного песка, глянули выше и узрели несущийся на нас порыв ветра. Сам он, конечно, был невидим, но его приближение легко отслеживалось по прижимающейся к земле луговой высокой траве. На нас будто невидимый каток катился. «Готовьтесь!» — выдохнул я, поднимая руки. Я мог и промолчать, сказал что-то на автомате. Соратники давно уже встали в боевое построение, а катящийся на нас воздушный вал или что-то невидимое я видел в щель между рукой и боком полуорка, закрывшего нас всех собой. Миг, другой, и воздушная масса с тихим и чуть насмешливым шелестом прокатилась сквозь нас. Вот черт хмыкнул я, ощущая, как подрагивают колени. Вроде мелочь но после щедро брызнувшей цифровой крови, что живо напомнило мне кое-что из уже давнишнего игрового прошлого. Меня реально чуток потряхивало. «Пронесло!» — бодро заявил Бом. «Мимо нас со свистом!» — со смешком добавил Док. «И... Ой! Что за... Вы видите?» «Каноны!» — вздохнул Лорб. «Я читал предостережение!» Он продолжал тянуть слова, рассказывая о прочитанном, где упоминалось о том, что здесь другие законы игрового мироздания, первоначальные. Но не было объяснено, что конкретно здесь будет иначе. Что ж, вот прямо сейчас все и прояснялось на наших глазах. Глобальный откат к первоначальным настройкам активирован. Отмена невозможна. Плохо. Вздохнул я, медленно опускаясь на тропу и замирая в ожидании чего-то ну сильно нехорошего. Почему не хорошего? Потому что хорошим здесь и не пахло, если не считать за него пряный аромат неизвестных мне пурпурных цветочков. «Я слышал, что в самом начале Вальдира была чуток иной», — прогудел бом, опускаясь рядом. «Но ее...» «Казуализировали», — четко и ясно произнес Орбит, задирая лицо к небесам. «Внимание! Процесс возврата к первоначальным настройкам начат». Весовые настройки возвращены к изначальным показателям. Настройки игровой физики возвращены к изначальным показателям. Настройки умений возвращены к изначальным показателям. Настройки магии возвращены к изначальным показателям. Настройки магических свитков возвращены к изначальным показателям. Настройки боевых классов возвращены к изначальным показателям. Настройки классов поддержки возвращены к изначальным показателям. Настройки смешанных классов возвращены к изначальным показателям. Настройки зрелищности возвращены к изначальным показателям. Настройки ремесленничества возвращены к изначальным показателям. Настройки профессий возвращены к изначальным показателям. Настройки монстров возвращены к изначальным показателям. — О, черт! — рявкнул Бом и завалился на спину. — Как кувалдой! Я и сам ощутил, как невидимая рука тяжело надавила мне на плечи, а затрещавший рюкзак натянул лямки до предела. «Вау!» — охнул алхимик, падая на бок. «Что за ерунда?» Тихо смеялся орбит, распластавшийся на своем рюкзаке. А перед нашими глазами ползли и ползли, казалось, бесконечные строчки, показывающие, насколько сильно все было иначе в те ныне мифические времена первых дней Вальдиры, когда из-под мечей и копий брызгала алая кровь. Спохватившись, Вспомнив прострочку настройки магических свитков, я торопливо выпростал руки из лямок рюкзака и выдернул из поясной вместительной сумки пучок сжатых мной до хруста свитков с боевой и мирной магией. Свиток Лакойская Огненная Целина. Недоступно. Недостаточный показатели характеристики интеллект для прочтения свитка. Свиток Целительный Вихрь Идоса. Недоступно. Недостаточны показатели характеристики мудрость для прочтения свитка. Наспех пробежавшись по паре десятков свитков, я уронил их на землю и в голос засмеялся. Смех был радостным, но обреченным. Из всех просмотренных свитков мне были доступны не больше четверти. Остальное бесполезная бумага. Во всяком случае, для меня. Ау! Тоскливо провыли разом взмывшие над головой орбита привидения. Сделав круг, они рванули в небо и исчезли. На шее тощего эльфа одна за другой прогорали диковинные бусины его ожерелья. Клыки, косточки, чешуйки. «Нет такого класса!» — первым догадался полуорг, глядя на переставшего веселиться орбита. «У эльфов нет такого боевого класса! Вот черт, я не могу встать!» «Брось мешок!» — вякнул док. «Я лучше тебя брошу!» — злорявкнул бом, но тем не менее стащил с себя лямки огромного черного рюкзака и поднялся мрачной стальной фигурой крайне недовольного клыкастого рыцаря. «Попали мы!» «Ребят!» — тихо сказал я, спешно тасуя заклинания и понимая, что самое страшное мы еще не видели. «Ребята!» «Да что?» «Проблема!» выдохнул ящурец от ярких всполохов красных слов перед глазами, что появлялись каждый раз, когда я выбирал одно из привычных мне заклинаний из своего арсенала. Огненный шар. Недоступно для этого класса. Терновая пуща. Недоступно для этого класса. Ох, как серпом по самому родному. Мое первое заклинание. — У меня заблокировало три целебные ауры! — жалобным призраком взвыл лекарь и заметался по тропе. — Как сердце вырвало! Вижу, не только меня зацепило. Господи, это заклинание тоже заблокировано. Струна. Недоступно для этого класса. Мое продвинутое исцеление не работает, заревел Бом. Обычное чёрт побери заклинание, обычного чёрт побери исцеления. Не хватает интеллекта и мудрости. Чёрт. А усиливающую ауру вообще заблокировала. Недоступно для этого класса. парня С ледяным спокойствием выдохнул я, хватаясь за магический жезл и с ликованием убеждаясь, что он действует, но... но потерял функцию перезарядки, превратившись в одноразовый. Расстреляешь весь запас и рассыплется в прах. «Парни! Братство!» «Погоди, Роз, Я тут плачу и стенаю по лишениям!» «У меня все прямо нехорошо», — кивнул и храбр. «Что за хардкор?» «Эй!» — рыкнул я, поднимая чуть дрожащую руку. — Эй! — Ой! — ахнул док. — Орб! Орб! бросьте! Эльф был занят непонятной игрой с черным ножом. Он его ловил, а нож выворачивался из его рук и падал на тропу. Увлеченный своим занятием, эльф не видел, как оживший скелет выдрал из себя деревянный кол, как-то собрался, уплотнился, и теперь деловито шагал к нам с гудением, крутя над головой оружие. — К бою! приказал я и сам испугался того, насколько пискляво прозвучал мой голос. «К бою!» «Мы... мы сможем!» Поддержал меня пятящийся док, и потому его наигранный суровый голос звучал совсем неубедительно. «Мы... мы это... Господи, у меня какие-то проблемы с обычным исцелением!» «У тебя-то почему не выдержал я? Ты же лекарь! Вайсман в кубе и умник в кубе, нет?» да но все равно написано что текущий уровень мудрости позволяет кастовать заклинание высшего исцеления только раз в три минуты а про одну из моих хауур что остались сказано что ее сначала надо зазубрить на привале твою мать пробормотал опять пятница следом за лекарем нам конец отступаем да мы его сейчас шмякнем захрипел бомно послушно попятился твою ж так у меня дикий кулдаун на основные боевые умения назад назад «Храбр есть, что из-за весы?» «Есть!» «Метай!» «Обычную дымовуху? Безвредную?» «Да!» Светлушка взмахнул рукой, и, прочертивший воздух невзрачный серый стеклянный шар, ударился о мягкий лук и не разбился. Мы разинули в изумлении рты, забыв об отступлении. «Игровая физика!» — прошептал нависший надо мной бомб и с хрустом вцепился мне в плечо. — Игровая физика, чтоб ее. — Босс, надо валить. — А я что сказал, — вызверился я. — Храбр, еще раз. — Дайте камень, — метался алхимик по зеленому лугу. — Камень дайте. — Да бо что угодно, долбани, — заорал я, глядя, как подпрыгнувшая нежить закручивается черной юлой в паре метров от земли. Бум. Храбр изо всех сил долбанул шаром себя по голове. — А металл, — заревел бом. «А металл! А колено!» Звяк. Шар повторил удар по лбу храбра и улыбнувшегося алхимика окутало густое облако дыма. В него он и упал, всплеснув по женски руками и продолжая блаженно улыбаться. Оглушение. Он сам себя шаром оглушил. Ситуацию спас Бом, что неуклюжим насильным медведем метнулся в дым, откуда донесся звук скрежещущего удара и странный клекочущий крик, от которого меня морозом по коже продрало. Из тумана показалась кольчужная спина, на которой лежал с уже занесенным вторым шаром. Его наученный горьким опытом, разбил остальной локоть несущего его ишака. «Мой рюкзак!» «Да если бы», — пропыхтел я с трудом волоча по земле собственный рюкзак, и даже глядеть не собираясь на валяющийся посреди тропы огромный черный мешок полуорка, что достигал размера солидного холодильника, а весил куда больше. «Мой рюкзак, рюкзак!» — причитал убегающий полуорк. Обернувшись, я предостерегающе заорал «Влево!» Орк шатнулся и, вылетевший из тумана деревянный кол, задел его лишь краем, выбив снопыск рызвеньев из вороненой кольчуги, содрав на плечнике, заставив полуорка закрутиться и рухнуть прямо на Храбра. Э сказал храбр, прежде чем затихнуть в новой блаженной коме. «Господи!» — пробормотал я. «Я убью тебя, Орбит!» «Это интересно!» под и долбанутой на всю голову птицей эльф бежал рядом с тропой, таща за собой повисший на летящих по ведро одуванчиках рюкзак. Подскочивший бом тяжело топая бежал за нами, а я... Я лихорадочно перебирал кипу свитков, выискивая хоть что-то работающее. Вот оно. «Коленодроп! Птурха!» У границы тумана возникла шестишаговая каменная стена высотой в метр. О нее и запнулся бегущий за нами скелет, с костяным грохотом рухнув на стену и рассыпавшись. Кости тут же зашевелились, начали собираться снова. Под каменной стеной медленно плющился рюкзак Бома, а мы убегали, волоча за собой рюкзаки и стараясь не слушать причитания Дока, клявшего тот миг, когда он решил стать лекарем, и что вот на такие условия он точно не подписывался. Кажется, все выдохнул я и упал лицом вниз. Перед глазами истошно мигала опустевшая и окрасившаяся в красный цвет шкала выносливости. Я исчерпал свой лимит. «Он не идёт!» — пробулькал рядом док. «Он остался там!» — колет колом рюкзак Бома. «Гад!» — лёжа на животе, уткнувшись Харей в тропу ревел Бом. «Гад! Гад! Гад! Сволочь без мяса! Пустоглаз с цехом вместо мозгов! Сволочь!» Подняв голову, я убедился, что мы все лежали в круге радиусом пятьдесят метров. Лишь орбит продолжал потихоньку ковылять, таща за собой летающий рюкзак. — Да не бойся, орб! — крикнул я. — Мы не тронем! — Не бойся! — крикнул в землюбом. — Здесь ничего не бойся! Я тебя в вагоне мочить буду, гад! Я твоей головой шпалы считать буду! Всплеснув руками, Скособочившись, эльф продолжил ковылять. «Стой!» — завопил я, задыхаясь уже не от потрясения, а от смеха. «Бежать некуда, мы тут заперты». «Нет!» — не унимался Бом. «Это не мы тут заперты! Это ты тут заперт вместе со мной!» Я на это не подписывался, шептал док. «Как лечить? Чем лечить?» «Зелье из закаленного стекла ведь?» — бормотал валяющийся под рукой полуорка пыльный алхимик. Ну да. Они ведь раз в рюкзаке не бьются при битвах, значит и от удара о мягкую землю не разобьются. Ладно, дымовая завеса. А шар с кислотой или огнем? Тоже алоб? Вот это да, вот это да. Вот это да, улыбнулся я в безмятежное синее небо. Вот это да. К опять отдалившимся руинам медленно уходил костяной враг, успевший подобрать свой кол, и за собой многократно проткнутый и безжалостно смятый черный рюкзак. Что оставлял на тропе разноцветный след. Разбившиеся зелья выливались. Будь проклят тот день! Вскинувшийся полуорк вдруг осекся, почесал задумчивый массивный подбородок и развел руками, сверкнув широченной улыбкой. А ведь круто! Олдскул и все такое. Орп, орп! Да стой уже! Куда хромаешь? Поднявшись, я уставился на черный нож эльфа, что замер на мелких камнях. Орб не смог его поднять. Привязанный намертво к определенному классу персонажа нож отказался занимать свое место в руках хозяина. «Ну-ка». Нагнувшись, я взял нож за рукоять и легко поднял. С удивлением глянул на оружие, затем на замершего подобном пугливому суслику орба и чуть крутнул нож, берясь за рукоять как положено, полным хватом направив от себя и нож тут же вывернулся, как живой. Недоступно для этого класса. Я попытался сжать пальцы сильнее, присев, подвернул плечо под взбесившийся нож. Недоступно для этого класса. Я вцепился и второй рукой. Недоступно для этого класса. Все же, вывернувшись из моих пальцев, нож с шелестящим звуком вонзился в песок и замер. Прямо как экскалибур. Задумчиво пробормотал храбр и встрепенулся неужели ко всему оружию такой подход? А если...» Содрав с пояса магический жезл, я направил его в сторону выскочившей из травы очередной зверушки и нажал пальцем на тускло светящийся обточенный рубин в рукояти. Залп каменной картечи выплеснул из несчастного зверя десяток кровавых брызг, вбив его обратно в заросли, где тут же раздалось злобное верещание, а затем послышался и хруст перемалываемых костей. Зябко передернув плечами, где мы? Я приблизил жезл к глазам и внимательнейшим образом изучил его описание. Магический жезл. Костяной. Зачарованный. Инкрустированный драгоценными камнями. 57 зарядов. Доступен с 80 уровня. Обычные сведения. Но кое-что добавилось в конце. Три фразы. Не привязан к классам не привязан к характеристикам. Одноразовый. Первые два предложения радуют. Жезл может использовать любой игрок, если он достиг 80-го уровня. Третья фраза заставит любого кланового казначея взвыть столь же горестно, как и прокаженная белуга внутреннего моря Бурлагаст, что расположена в гуще мелких заснеженных островков далекого северного архипелага, населенного Тьмальдами и им подобными тварями. Подобный жезл стоит весьма немалых денег. Плюс после приобретения его еще нужно зачаровать, снабдить гемами, следом постараться добавить еще чуток тонких, но важных магических плетений. Все ради дополнительных процентов урона или дополнительного заряда в магической обойме. В результате жезлы стоили космических денег и из клановых хранилищах выдавались с огромной неохотой. Вдруг косорукие сломают во время задания. Но так было раньше, когда жезлы можно было перезарядить. «Обалдеть!» Пока вернувшийся Орб задумчиво медитировал над вонзенным в тропу ножом, изредка поднимая лицо и мерясь взглядами с далекой нежитью, что опять насадило себя на кол, мы перебирали все наше имущество, то и дело взрываясь яростными проклятиями, но изредка все же испуская облегченные вздохи. Как и ожидалось, все стандартное вооружение и инструменты остались непривязанными к боевым классам или определенным профессиям. Это и понятно. Такое оружие и инструменты, как топоры, мечи, арбалеты, луки, ножи и прочее подобное, были намертво привязаны только к характеристикам персонажей. Лишь несколько особым образом зачарованных предметов не далось в большинство рук. Боевой топор бома, мой посох, а также посох дока, нож орбита, нож для срезания трав Храбра. На них была мертвая классовая привязка, и для других они были бесполезны. Боевые алхимические зелья, шары из закаленного стекла, доступны любому игроку от десятого уровня. Бросай смело. Просто раньше, падая даже на мягкую землю, стеклянный шар гарантированно лопался. Главная наша беда 99 — 99% из притащенного нами сюда барахла резко потолстело. Все потяжелело в разы. А то, что раньше было невесомым, теперь обрело свою массу. Например, захваченные храбром волшебные швейные иглы, что сами что полидыры в тканевых и кожаных одеяниях. Раньше они не весили ничего, а теперь каждая игла весила под 10 граммов. Но это мелочь, скорее повод поржать. А вот то, что походный топорик для рубки дров стал весить вдвое больше. То, что стальной щитбома увеличил массу втрое. Было и еще кое-что совсем нехорошее. Немалая часть предметов перестала быть носимой в инвентаре. Нам хватило нескольких минут, чтобы понять, мы оставим на этом самом месте больше половины наших вещей. Просто повернемся к драгоценному барахлу спинами и уйдем. Ну или мы так думали, пока я, наконец, не откопал в своих запасах один из транспортных свитков, взятых нами на тот случай, если кого-то из нас убьют, и тащить его вещички придется остальным. Моего интеллекта, мудрости и запаса маны хватило, чтобы активировать свиток, и на тропе возникла ладная узкая повозка с запряженным фиолетовым длинноухим ослом, что был вдвое крупнее обычного. Я облегченно улыбнулся. Повозка невелика. Заклинание действует всего сутки, но есть способ продлить его действие еще на 12 часов. А таких свитков у меня еще три, так что можно взглянуть в ближайшее будущее чуть с большим оптимизмом. Внимание! Ишакуус раздражен. Отсутствие умений дрессировки, обихода, врожденных расовых способностей, животного контроля, активированной магии подчинения. Внимание! и шакуус протестует истошно взревев фиолетовый осел разинул пасть и схватил алыми зубами лицо дока резким движением подбросив его в воздух брызнувшая цифровая кровь добавила ужаса а дикий крик подлетевшего на пару метров лекаря заставил пробежать по моей спине сотни ледяных мурашек еще один крик и громыхая повозка осел рванул в сторону проделав промятую просеку в высокой луговой траве Бом автоматически поймал Дока и заткнул ему ладонью кричащий рот. Мы, сгрудившись на тропе, глядели, как стремительно удаляется подпрыгивающая на кочках повозка, спускаясь к далеким руинам. Через несколько секунд повозка качнулась, влекущий ее осел резко свернул, дал круг и с жалобным блеющим криком побежал обратно к нам, в то время как ожившая вокруг него трава показывала быстро приближающихся к нему со всех сторон агрессоров. Крик! Блеяние, тонкое верещание, брызги крови, трясущаяся и трещащая повозка. Через полминуты все затихло. Последней с грохотом развалилась буквально прожранная повозка, и ее обломки исчезли в выпрямившейся траве. — Так, — сказал я. — Так. — Ишакус раздражен. Ишакус протестует. Пробормотал храбр и вдруг повалился на тропу, зайдясь в приступе хохота. о, -о, -о, -о Он отожрал мне лицо!» — причитал док, продолжающий сидеть на руках бома. «С кровью! Вы видели?» Отбросив лекаря, Пулорк выжидательно уставился на меня, стоя посреди разбросанного на тропе барахла. Зная, чего он ожидает, я перебрал серые и серо-желтые свитки, выбирая то, что подойдет гарантированно. Не найдя, пожал плечами и активировал такой же, что и пару минут назад. «Режь ремни!» «Ага!» Легкая серая вспышка. Мы с Бомом взмахнули ножами, и, взревевший фиолетовый Ишакус, тут же начав протестовать, умчался в луг, оставив нам пустую повозку. Не прислушиваясь к его диким крикам и не глядя на кровавую бойню в десятке шагов от тропы, я принялся деловито забрасывать в повозку наши вещички, в то время как Бом уже примерялся к оглоблям. «Он отожрал мне лицо», — повторил док, живописно раскинувшись на запасных теплых плащах. «И у него был раздвоенный язык, а дыхание пахло анисом». Поняв, что слишком задумался, он с начал подниматься, но я его остановил. «Мы сами. А ты перебирай всю свою магию, все свои свитки. Тут промахов быть не должно, док». «Да я уже понял». «Храбр, ты там чего медитируешь?» В описании стеклянных шаров появилась дополнительная строчка. Читал? Нет. Указано, что можно чуть надпилить закаленную стеклянную оболочку боевых зелий. Так круто же! Но при любой ошибке зелье лопнет. Супер, вздохнул ясно, и поднимая тяжелый стальной арбалет, и с грюканьем опуская его в повозку. Ну, попробуй на чем-нибудь безвредном. Так, ребята, чего стоим в ступоре? Помогайте давайте! И заодно проверяйте, что у нас еще есть, а чего уже нет и не будет. Фактически? Феерически, — буркнул я, закидывая в повозку еще один арбалет. Вот ведь овальдирило нас.